Глава вторая. Свадьба. Еще недавно драконы над этой частью страны летали совсем редко и очень высоко. Зато теперь вид драконов, кружащих прямо над императорским замком, стал почти обыденностью. По крайней мере, никто больше не убегает, сломя голову. Верно, приближаться не спешат. И на глазах драконам стараются не попадаться. Вековая привычка. Куда ее денешь? А вот Лира Кайра стояла на замковой стене и ждала. Их ждала, драконов, когда же они покажутся в серой предрассветной дымке. Она ждала старшую дочь и молила проведение, чтобы та не пострадала, побывав в драконьих лапах. Здравый смысл говорил, что драконы, то есть колдуны на драконах, прилетят позже. Но она все равно ни о чем не могла думать, кроме их прилета. И чувство вины было острым, как никогда. Ее, Кайру Каюбу, высокородную истванку, жену и мать имения, нет. Не то, не то. Она – высокородная Лена из Каста. Она – княжна Большого Круга Каста, чей род древнее императорского. Она продала старшую дочь за благополучие для младших. Ее убедили поступиться старшей дочерью во имя младших детей. После временного и бездетного брака с горным колдуном ее дочь больше не выйдет замуж. Никакой благородный род просто не примет ее. Если брак окажется невременным, и даже удачным, ну, предположим, это возможно. Лира Кайра не решалась представлять себе, как все может сложиться. Она не понимала горных колдунов, ничего не знала о них. Это не люди говорят. Они живут много дольше людей, дольше в несколько раз. Так сказал маг, который с ней беседовал. Об их законах и обычаях он не мог сказать ничего. Как и о том, действительно ли драконам иногда скармливают юных девушек. Об этом написано во многих книгах, но Лире Кайре хотелось бы усомниться. Муж как-то упоминал, что, скорее всего, колдуны совсем не убивают попавших к ним пленников, а не делают из них рабов. Эти пленники живут в Содде, горной стране колдунов, до старости. А вот что там все же делают с девушками. Когда дракон похитил Кантану, Лира Кайра всю ночь горько проплакала, сокрушаясь о том, что ее старшая – девственница. Но почему? Почему они не выдали ее замуж? Ведь возраст уже позволял. А уж предложений было столько, что голова кругом. Почему муж тянул с этим? Наконец драконы показались на фоне бледных облаков. Шесть драконов. Издалека они казались птичьей стаей, для невнимательного взгляда. Шесть огромных, страшных зверей быстро приближались и кружили, ожидая, пока махнет своим флагом распорядитель ружьего двора. Вот, махнул и два зверя стали снижаться – большой черный и серый немного меньший. Разумеется, все шестеро на ручьем дворе просто не развернулись бы. Сначала сел черный, с него легко слез наездник. Удивительно, он сошел с гладкого драконьего бока, как по лестнице. На руках он держал девушку, явно пребывающую без чувств. Лира Кайра вскрикнула и быстро прикрыла губы ладонью. Она узнала дочь и побежала к драконам, подхватив юбки. «Все хорошо, Лира», — пояснил наездник дракона. «Она просто спит». Кантана действительно спала и казалась спокойной, даже улыбалась. На ней был ее старый плащ. «Она боялась лететь на драконе, Лира. Пришлось усыпить». «Легкая магия, ничего страшного», — объяснил наездник. «Привлекательный молодой человек, высокий, широкоплечий», — говорил он спокойно и учтиво. Глаза Лиры Кайра опять налились слезами. Уже от осознания, что пока, скорее всего, все хорошо. Покажи мне, куда идти, Лира. Да, да, конечно. Благодарю тебя. Иди за мной. Надеюсь, тебе не тяжело? Ничуть, Лира. Не беспокойся. Она пошла впереди, показывая дорогу. Колдун с кантана на руках за ней. Наездник второго дракона двинулся позади всех. Действительно, отметила Лира Кайра. Молодой колдун нес кантану так, словно в ней вовсе не было веса. Это странно, но какая-нибудь магия? У них ведь у колдунов, у всех есть магия. Императорская стража окружила их и провожала до самых покоев. А там уже ждали: маг, тот самый, который уже беседовал с Кайрой, и Вела, вторая сестра мужа. Вела, безукоризненно одетая и причесанная, красивая, самая талантливая магичка из всех сестер. Все хорошо, да, Кайра? спросила Вела участлива. «Вот видишь, а ты боялась!» Талиш кивнула, торопливо переложила подушки на кушетке. «Сюда, Лир! Позволь, возьму плащ!» Она быстро расстегнула застежку и стянула плащ с плеч дочери. Колдун бережно уложил девушку среди подушек и отступил к двери. Вела на молодого колдуна взглянула с любопытством, но тут же заметила второго колдуна и воскликнула радостно. «О, Лир Джилвер! Как я рада тебя видеть!» и улыбка на ее губах засияла самая теплая и нежная. Лира Кайра глазам не верила. Заловка откровенно кокетничала с колдуном. «Лира Велла!» Тот сдержанно наклонил голову. «Лир Джилвер тоже маг и весьма сильный, если даже судить по тому, что мне позволено было наблюдать», пояснила Велла. «Мы познакомились в Венете, при дворе короля Эрдина. Я побывала на их ежегодном празднике». Как же они его называют? Не помню. Она наморщила лоб, но тут же махнула рукой и рассмеялась. Неважно. В этот день король надевает древнюю корону своих предков, и она должна удержаться у него на голове. И Лир Джилвер уверяет, что это не шутка местных магов, а на самом деле истинная корона. Только представь, Кайра. Джилвер на это лишь вежливо улыбнулся. «Могу я попросить вас пока уйти?» спросила Лира Кайра, сдерживая раздражение. «Я побуду с дочерью, пока она не проснется». Она охотно обошлась бы без заловки и в этот день, и в дальнейшем. Без имперских магов она тоже обошлась бы, но тут уже никуда не денешься. Придворный маг взглянул, понимающий, и закивал. «Я только взгляну на девушку через кристалл, Лира. Ты ведь тоже хочешь убедиться в ее здоровье!» И вынул из поясной сумки куб кристалла, несколько раз провел им над кантаной, потом задумался ненадолго. Повторил действие и вдруг резко повернулся к Джильверу. На ней свежее синее заклятие. Я не ошибся? Не ошибся. И бровью не повел садийский маг. Оно означает, что девушка побывала у нас. На всех садийцах такое заклятие. С раннего детства и всю жизнь. И для чего оно? Каково его действие? Заволновался маг. Никогда и никаким способом не поведать никому о том, что вы, Лир, называете главным секретом садийцев. При условии, конечно, что она о нем догадается. Но она провела в заключении все это время, так что заклятье просто предосторожность. Маг отвернулся от Джельвера, вероятно, за тем, чтобы не выдать гнев на несколько мгновений исказивший его лицо. «Твоя дочь здорова, Лира», – сказал он уже спокойно, – «и по-прежнему девственница. Разве что укрепляющий состав не помешает. Я позже пришлю». Мак ушел, следом за ним жил Вер и молодой колдун. Вела хотела было остаться, но Лира Кайра посмотрела на нее слишком выразительно, и та, понимающе улыбнулась. «Ты так переволновалась, Кайра, дорогая? Отдыхай, все уже позади. Твоя дочь не пострадала, какое счастье! И помни, пожалуйста, что я должна присутствовать при подписании брачного договора в интересах девочки». «Что в моей кантане тебе важно, Вела? Не понимаю». Обижаешь Кайра. Я забочусь о ней. Буду настаивать на всем, что сделает ее брак менее тягостным. Дядя дал полномочия. Она похлопала по браслету на своей руке. Лира Кайра опять с трудом подавила раздражение. Она как муха в паутине посреди этой семьи. Мужа больше нет. Император грозит наказанием не кому-нибудь, а ей и детям. При этом опека над ее детьми. У двоюродного дяди мужа. Ее мнение ничего не значит. Ее сын, принявший титул имень, но ему только 13 лет. Если бы Шейтакан не был именно ее кровным наследством, кто знает, обсуждал бы император с ней брак ее дочери или сразу послал бы за дядюшкой. И вот, права решать их судьбы у заловки человека для нее и детей в сущности постороннего, провидение, но это же глупость. «Благодарю, Вела», – сказала она, – «я знаю, что могу на тебя положиться». Та ласково улыбнулась и пошла было к дверям, но вдруг обернулась. Хайра, поверь, мой брат был бы доволен, я точно знаю. Чем доволен Вела? Таким браком для Кантаны. Это удача. В договоре обязательно будет пункт о том, чтобы она и дети часть времени проводили в Истване, у тебя в Линене или у дяди. Мы продолжим работы брата. Ты знала, что он писал книгу об особенностях садейской расы? Она опять улыбнулась, онемевшей от изумления Кайри, и вышла, прикрыв дверь. Та лишь взглянула ей вслед и пожала плечами. Что ж, муж тоже временами казался ей безумным. Она подвинула низкое кресло к кушетке, на которой лежала дочь, и села. Взяла ее худую бледную руку, сжала в ладонях. Да, укрепляющий отвар не помешает. Кантана проснулась не прошло и часа. Открыла глаза, заморгала, Удивленно огляделась и с возгласом бросилась матери на шею. Мама, девочка моя, Лира Кайра сильно сжала ее в объятиях. Была бы ее воля, не отдала бы никому. Меня привезли, да? Что это за место? Изумрудный замок. Хадарт, здесь теперь императорский двор. Понятно, вздохнула Кантана. Все равно не могу поверить. А где отец? Он тоже где-то здесь? Или. Шейтакани. Нет же, наверняка император его призвал, да? Мама. Лира Кайра молчала, впервые подумав, как же трудно будет сказать все дочери. Она сама легко пережила смерть мужа. Стыдно признать, но она даже испытала некоторое облегчение, получив скорбное известие. Вина мужа – вот что стало ее горем, а не его смерть. Но Кантана, единственная среди детей, пожалуй, была привязана к отцу. Младшие пользовались его отношением, дочь – безотчетной любовью, сын – еще и признательностью за то, что он, сын и наследник, есть на свете. Кантана – та его ценила, оправдывала, прощала его одержимость магической наукой и сиюминутное к ней невнимание, всегда хотела помочь. Неловкая улыбка матери сказала все лучше слов. «Мама!» – Кантана укусила себя за губу. Они зачем-то спрашивали меня про Шайтакан? «Мама? Отец? Его больше нет? Да?» Лира Кайра кивнула. Какое-то время Кантана сидела не шевелясь, потом медленно встала, подошла к окну и склонилась над подоконником, отвернувшись от матери. Слезы, собравшиеся в глазах, пролились, прочертили щеки двумя дорожками. Мать не стала утешать, говорить разные никчемные слова. Она знала свою дочь» и знала, чего не стоит ей говорить. Наконец Кантана вытерла ладонями щеки, спросила. А как? Почему? Там случился страшный шторм, и еще землетрясения, говорят. Много разрушений в городе и в замке, и погибших было много. Но почему он не использовал свою магию, чтобы спастись? Наверное, то, что случилось, было сильнее его магии. И это еще не все. Видишь ли, там, в замке. Твой отец спрятал похищенных драконов. И благодаря этому несчастью, посланному провидением, все открылось. Мама!» Кантана обернулась и изумленно смотрела на мать. «Да, мягко, но четко сказала Лира Кайра. Это он похитил драконов. И колдуны разрушили города, как и обещали. Теперь в этом винят твоего отца». «Но, мама!» «Может быть, не стоило бы говорить все это Кантане сейчас?» Но сегодня ей предстоит беседа с магами, а также с самим императором, может быть. Теперь колдуны хотят забрать себе Шайтакан. Что ж, Кантана дернула причем. Какое нам дело? Пусть забирают. Или тебе жаль его? Он давно не наш. Император решил отдать Шайтакан. Верховный маг ему это советует, и гадатели. Уж не знаю, что они там нагадали. Тем более, пусть. Повторила Кантана, и голос ее ломко-дрогнул. Место, убившее отца, было вовсе недостойно существования. «Да, девочка, мы поговорим потом», – пробормотала Лира Кайра, подошла и обняла дочь. Не все сразу, в конце концов, это было тяжело. «Да, мама, как скажешь», – привычно согласилась Кантана, но вдруг встрепенулась, отодвинулась от матери. о чем мы будем говорить потом?» Смущение матери и какая-то недосказанность, неопределенность тревожили девушку. Она еще раз вытерла глаза, уже окончательно. Отец не любил женских слез, хотя всегда сдерживался, не показывал своего отношения ни к слезам, ни к капризам, ни к просто неудачным обстоятельствам. Он говорил, что настоящий маг должен быть выше подобных вещей. Правда в том, что ее родители были далеко несчастливы вместе. Конечно, Кантана понимала это с детства. Отец и с матерью вел себя как настоящий маг. Был выше подобных вещей, то есть выше ее чувств и ожиданий. Не потому, что действительно этого хотел. Просто не мог быть иным. Не умел. Его бы не хватило. Мать вышла замуж за мага с неполной присягой, которая позволяла иметь семью, чтобы род не остался без наследников. Они, дети, были основной целью родительского брака. Предъявлять претензии отцу в такой ситуации было бы нечестно. И давать волю чувствам. Плакать сейчас у матери на плече тоже не следовало. Сама мать по отцу не плакала. В этом можно было не сомневаться. По чем угодно. Может быть, по своей жизни, которая сложилась несчастливо. Но не по отцу. И все таки что происходит? «Расскажи мне про шейтакан, мама», — сказала она. «Это целый город?» «Да, город». Нам полагалось ежегодная подать, которая была сильно урезана лет сто назад, как мне говорили. В императорскую казну шло больше, чем нам, и еще нужно было содержать замок, а он там велик. Поверь, Линен в этом смысле был бы не хуже. Я имею в виду чистый доход, дорогая. Я поняла. Мама, ты сказала, был бы не хуже. Я действительно считала, что отдала Шайтакан, и твоим наследством стал Линен». Тихо, сказала Лира Кайра. Этого хотел твой отец. Мне было немного грустно, но не слишком. Я всегда немного боялась замка. Ты говорила, что это просто старый замок и что ты не позволишь хотя бы на день лишить меня наследства, говорила тетя Вели. Ты это помнишь? Лира Кайра прошлась по комнате. Дети запоминают удивительно много такого, что им не предназначено. Я по себе знаю. А Вела? Кто она, чтобы я рассказывала ей о своих детских страхах? Тогда мне хотелось защитить тебя. Они все ждали от меня сына, а родилась ты. Я помню, мама. И это действительно был просто старый замок, занятный историей, со страшными легендами. Эти сказки, песни, ожидания дракона, спящего под замком. В это я не могла верить, в то, что дракон есть на самом деле, что он спит и проснется. Но он проснулся. «Что?» – Кантана подняла голову. «Да, дорогая. И тогда затряслась земля, и разразилась буря, и была разрушена часть города. И все видели огромного черного дракона над замком, который страшно ревел. И уже после прилетели другие драконы и колдуны, то есть садицы захотели забрать у империи эту землю. Император согласен, но садицам нужны полные права. А если земля кровно связана со своим владельцем, то полные права всегда будут лишь у владельца, сколько бы раз он от них не отказывался. Мама? Да, я привязана кровью. Я владетельница шайтакана. И когда-то у меня хватило глупости этим пренебрегать. Мне не объяснили в свое время. А ты – наследница. Отдать шайтакан колдунам можно лишь с тобой. Или со мной. «Если какой-нибудь безумный горный колдун захочет жениться на мне?» «Я поняла». Кантана потерла ладонями лицо. «Это именно то, о чем ты боялась мне сказать? Да, мама? Меня хотят отдать? Замуж?» Мать кивнула. Ее глаза блестели от непролитых слез. Сама Кантана казалась спокойной, даже равнодушной. Может быть, оглушенной? Она думала. «Значит, ничего не кончилось». Тот кошмар, что начался, когда она оказалась в драконьих лапах и над ней распахнулись огромные крылья. Он продолжается, потому что ее отдадут колдунам навсегда. Замуж. Так решил император. Но захотят ли ее колдуны в таком качестве? Вот вопрос. Неужели императору не объяснили, что она дочь их врага? Надсмотрщица в шутку звала ее остаться и выйти замуж там. Но ведь в шутку. Кантана потерла ладони, сцепила их в замок. Вроде так легче. «Мама, формально все нам принадлежащее. Собственность брата. Он ведь имень?» «А Эйль?» «Да, она маленькая. Но я просто хочу понять смысл всего этого. Они тоже наследники Шайтакана? Я имею в виду наследники по магии крови? Или как это назвать правильно?» «Нет, покачала головой мать. Не они». Шейтакан принадлежит мне, а потом тебе. Не им. Он мог бы быть их владением формально, по законам Истваны, но без кровной связи. Но почему? Ты эту связь получила с кровью, а не нет. Это подтвердил хранитель в касте. Когда ты там жила, твою кровь проверили. Потом я тайком от вашего отца посылала в каст платки с кровью твоих брата и сестры. Их принадлежность к кругу не подтвердилась. К кругу? Кантана ничего не понимала. «Мама, о чем мы говорим?» «Права на шайтакан и принадлежность к кругу всегда наследовались вместе. Ты – княжна круга Каста. Твой отец категорически запретил отправлять тебя на княжеские смотрины, когда о них объявили, поэтому ты потеряла шанс стать княгиней Каста. Может, и к лучшему. Тебе было всего тринадцать. Дед очень сердился». «Когда-то мой опекун тоже отказался представить меня на смотрины, а потом выдал замуж, за кого сам захотел». «Понятно», – вздохнула Кантана. О древнем законе круга она, конечно, знала всегда. Знала, что род деда по матери принадлежит к кругу. Круг – это семьи княжества, из которых князь выбирает невесту. Глупый закон, отмененный когда-то императорским указом, потому отец и запретил. Нигде в Истване такого не было. Правда, знать, Каста продолжала делать по-своему, но уже не всегда это получалось. Закон круга существует и еще кое-где, кроме Каста. В соседнем королевстве Винетта, например, он соблюдается. Кантана помнила, как гневно дед говорил о том, что предыдущий князь женился на девушке не из круга. Якобы это приведет сначала к вырождению древних традиций, а потом к несчастьям в Касте, к его падению. Кантана тогда решилась спросить, почему. Дед только недовольно глянул. «Потому что заветы предков нужно соблюдать, малышка», мягко сказала бабушка, всегда желающая смягчить резкость деда. «Княжна Круга Каста – это не дочь князя, как можно было ожидать. Это, возможно, невеста князя или его сыновей. Девушка из именького рода Круга. В каждом роду одновременно бывает лишь одна такая княжна. Но мама...» Кантана точно помнила. Что в то время ожерелье княжны носила одна из теток. А мне казалось, что тетя Ливара была княжной. И она тоже, кивнула мать, она моя троюродная сестра. Формально мы принадлежим к разным родам. Я княжна рода Виолан, который владел шайтаканом. А где тогда твое княжеское ожерелье? Вот оно. Лира Кайра потянула за цепочку на шее и вытащила кулон. Овальный желтый камень без оправы и только. И цепь тоже серебряная, не слишком-то роскошна. Кантана смотрела недоверчиво, и мать улыбнулась. «Так даже лучше», — сказала она, — «не привлекает лишнего внимания. Странно, что ожерелье княжны может не привлекать внимания, да еще до такой степени, что родная дочь до сих пор ничего о нем не знала. Мне дала его моя мать незадолго до своей смерти. Мне было семь лет. Дядя, мой опекун, так и не понял, что это». Ему не нравились обычаи касты и закон круга в том числе. К тому же этот закон отменен еще отцом нынешнего императора. Ты ведь знаешь? Они говорили о таких неважных сейчас вещах. Наверное, чтобы не говорить о важных. Чтобы была передышка. Чтобы Кантана могла освоиться с этой непростой мыслью. Ей придется выйти замуж за горного колдуна. «Они ненавидят отца, мама», сказала Кантана. «Кажется, там все его ненавидят». Он много для этого сделал. Да, я понимаю. Он старался для императора и империи, вздохнула мать. Брак – это всегда примирение, дорогая. Дружественный договор скрепляется браком в знак его серьезности. Это если бы я была дочерью императора. Так что мною скрепить не удастся. Меня можно просто подарить вместе с замком. И чем там еще? Городом тоже? Император щедр. Мать кивнула. Доченька. «Если ты выйдешь замуж, как велит император, он обещал лично позаботиться о младших. В противном случае...» «То есть он сомневается, что я подчинюсь?» Кантана позволила себе иронический смешок. «Неужели?» И ни одна из них пока не упомянула Трика Шана, жениха Кантаны. Потому что слово, данное самой невестой, для императора совсем не аргумент. а такой мелочи и вспоминать не стоит. Впрочем, теперь уже и самой Кантане казалось, что Трик был в какой-то другой жизни. А может и не в ее жизни, а в чьей-то чужой. Что говорила та маленькая рыжая Неберейка? Спросила, принадлежит ли она себе, дочь и внучка имений. Вот о чем она говорила. Она все знала. Могла бы и объяснить понятно. Неужели тот красивый браслет этого не стоил? А еще она обещала, что не будет принуждения. Что-то не сходится. Разве такое согласие не принуждение? Мать сняла с шеи камень на цепочке и надела Кантане на шею. Вот, теперь это твое. И Кантана наконец-то расплакалась, уронив голову матери на плечо. Только разочек. Больше она не будет. Вечером Кантану пригласили для беседы с магами. Ее одну. Маги были знакомыми. С одним, маленьким и щуплым, совершенно седым лиром-гаданом, Ее когда-то знакомил отец. Второго она тоже видела с ним, но по имени не знала. Оба, кажется, были настроены приветливо, даже сочувственно. «Кто бы мог такого ожидать, дорогая Ленна?» Закачал головой Лир Гадан. «Твой отец всегда был так осторожен. Время – наше бесконечное соболезнование. Но к делу. Выпись сначала это». Он подал контани кубок. Напиток по вкусу напоминал травник в добавили немного кислых ягод Виры. Маг проследил, чтобы на дне не осталось ни капли. «Ритуал передачи прав назначен на завтра, Ленна. Ты выйдешь замуж за троюродного брата садейского князя. Кстати, мой тебе совет. Привыкай называть их именно садейцами, а не колдунами. Им так больше нравится». «Конечно», – кивнула Кантана. «Ритуал станет одновременно и свадебной церемонией». «Напиток, выпитый тобой, сделает его проще. Видишь ли, первый осмотр, тот, утренний, показал у тебя довольно сильную эманацию в области сердца-разум. Это может помешать. А так, старый, дедовский еще рецепт, мягкое действие, почти не выявляется магически. Впрочем, их маг сам может настаивать на таком вмешательстве». «Эманацию... что это?» – сдержанно уточнила она. «Твои чувства к кому-то вероятно. У тебя ведь был жених», – маг, понимающе улыбнулся. «Видишь ли, ритуал может не получиться до конца, если твое согласие окажется вынужденным, не чисто сердечным. Ленна, постарайся помнить, что ты спасаешь свою семью от трудного будущего. Это поможет тебе захотеть выйти замуж. Воздействовать на тебя магически, внушать нужные чувства – рискованно». «С этой древней магией крови никогда не угадаешь!» Кантана поняла не сразу. Чувства к жениху? Она и вспоминала Шана нечасто. Она была ему благодарна, ей было совестно перед ним. Вот и все чувства. Чувства к тому колдуну? Неужели это их разглядел маг? Это безумие, а не чувства. Но что там маг сказал про захотеть выйти замуж и магическом воздействии, которое может не понравиться магии крови? «Значит, дело в том, что я должна хотеть выйти замуж за колдуна, чтобы ритуал получился?» – уточнила она каменея внутри. И опять вспомнила рыжую неберийку. Та обещала, что ее не станут принуждать. Но ведь это принуждение еще более изощренное – заставить ее не просто подчиниться, а подчиниться с охотой. Добровольно. Макс вздохнул и развел руками. «Разумеется, Ленна!» Ты всегда должна оставаться истванкой и верной подданной императора. Мы не дадим тебе никаких магических вещей и не станем воздействовать магии. Мы лишь надеемся на твое благоразумие, Ленна. Ты ведь дочь истванского имения. Он был так добр и мягок, как этот маленький маг, старый знакомый отца. Конечно, она все поняла. От нее ждут содействия какого-то. Она должна стать шпионкой империи в стране колдунов. Рассчитывать, что колдуны то бишь садиться когда-нибудь проникнуться к ней доверием? К ней, дочери мага Каюба. Да это смешно. Ее опять запрут и приставят дракона для охраны». «Я поняла, Лир», — сказала она. «Я всегда буду помнить, чья я дочь». Желание избежать уготованной участи было почти нестерпимым и таким же безнадежным. «Ленна, подготовлен договор, согласно которому ты и твои дети» должны будете проводить в Истване со своими родными два месяца в году. Ты должна присутствовать на всех важных семейных событиях, которые касаются твоих близких родственников. Твой муж обязан оказывать тебе всяческое уважение и не лишать прав, положенных супруге и владетельнице Шайтакана. Следующим официальным владетелем станет твой ребенок, унаследовавший от тебя магическую привязку к земле. И, наконец... «Именно Шейтакан будет твоим домом. Тебе не придется жить в их диких горах с их драконами. При отсутствии у тебя детей в течение семи лет брак может быть расторгнут. Надеемся, этого не случится». И что же, они согласились с таким договором? Кантана не смогла скрыть удивление. Князь сказал, что в целом не возражает. «Ты нужна ему именно в Шейтакане». «Может быть, все не так и плохо». Она увидит место, где погиб отец. Она даже станет там хозяйкой, если ей действительно позволят. Не будет больше заключения в башне. Она не будет отрезана от семьи навсегда, если бы еще не навязанный муж. Макс улыбкой наблюдал, как меняется выражение ее лица. Тут открылась дверь и вошел еще один человек. Еще один маг. Хотя медальон на его груди был не такой, как других магов здесь. Не истванец. Все равно посвященный маг. Высокий, с блестящими черными волосами до плеч, с несколько крупным мясистым носом и густыми бровями. Он сразу нашел взглядом Кантану и посмотрел как-то оценивающе. «Вот мы и встретились, кузина!» Кантана слегка растерялась, но быстро поняла, в чем дело. Родственников в касте у нее было немало. Она запросто могла знать не всех. «Кузен?» Она стала слегка улыбнулась. «Рада встрече. Я не могу припомнить тебя». «Прости». «Заурат Веер, невладетельный имень и маг обители-хранителя, мать тебе расскажет обо мне». Кантана кивнула, оглянулась на мага Гадана, тот с готовностью пояснил. «Ленна, Лир Веер будет твоим опекуном, наставником, помощником, защитником, ручателем твоего благополучия. По настоянию императора он проведет с тобой первые три месяца в Шайтакане» если вы не договоритесь о продлении срока. Благодарю, Лирвейр. Удивлению Кантаны не было границ. У нее будет еще и нянька-маг, ручатель ее благополучия. Может быть, действительно все сложится не так уж и плохо. Наконец они сдали девушку на руки взволнованной матушки. Освежись там сейчас, переоденься. С улыбкой посоветовал Ордаю Джилвер. Вздремнуть бы тебе, да не время пока. Не Небось за ночь и глаз не сомкнул. «Наверное, с девицей это в объятиях». Ардай только хмыкнул. Он действительно не спал, из-за усыпленной кантаны, которую ему пришлось держать, и из-за привычки, наездник не должен спать в полете. На рухе это просто опасно. На драконе можно, но слишком долго Ордай был наездником руха. «Только помни, что подглядывать могут», – добавил Джилвер. «В прошлый раз подглядывали, но тайником за тенью пользуйся». «Ничего, они это уже видели». Майкл колдуны и, и не такое можем. Ордай с досадой выдохнул сквозь зубы. Он-то собрался сейчас вызволить Шалу из кулона совы. Хотелось побыть хоть немного с ней вместе. Да и ей должно быть не весело притворяться серебряной побрякушкой. А получается теперь, что тут и в своей спальне ты на глазах у магов. И кулон у него на шее стал теплее. Может, от того, что Шала тоже все слышала. Он накрыл кулон ладонью, погладил, извиняясь. Вот, дескать. «Сама понимаешь». «Ничего, потерпи», — усмехнулся Джилвер. «Зато ты в гостях у императора. Небось, недавно и ждать не мог такой чести». «Сейчас растаю от счастья», — буркнул Ордай. «А вот глупости не болтай», — заметил Джилвер строго. «А то и правда растаешь при случае. Такие болтуны даже для начинающего мага, как орешек, щелкнуть, а восстанавливать тебя потом из лужи». Ордай поспешно прикусил губу. Какой-то человек вынырнул из бокового прохода и низко поклонился. «Благородные господа, в верхней галерее накрыт стол. Я провожу». «Благодарю, милейший. Сейчас будем. Мы знаем дорогу», – отозвался Джилвер. Человек склонился еще ниже. «Прости, Лир, мы не увидели среди вас достойнейшего князя Диана. Он не прибыл сегодня?» «Его задержали дела. Будет к вечеру», – не моргнул глазом Джилвер. И поднимись, будь добр. Я не умею разговаривать с теми, кто ползает у меня в ногах. Я ведь тебе уже говорил». «Прости, Лир». Служитель поспешно выпрямился. «Новые бочки только что наполнили свежей водой из колодца. Из нашего лучшего колодца, Лир. Насчет еды для драконов будут ли распоряжения?» «Нет, драконы сыты. Им нужна только вода. Ты иди, мы найдем дорогу к столу». «Вот именно». Драконам после перелета нужно много воды, свежей, чистой и вкусной. Однажды Ордаю, пребывающему в драконьем облике, наполнили водой бочку из-под перекисшего пива. Возможно, человеку такая вода и не была бы особенно неприятной, но дракону она показалась мерзостью. Ордай тогда терпеть не стал, просто закинул эту бочку на ближайшую высокую башню и рыкнул не очень громко. Что началось? Перепугались, забегали. Вся стража выстроилась. Вот вопрос, для чего? С ним сражаться. Даже пушку выкатили, на него навели. А ведь перед этим ручались, что нет в изумрудном замке пушек с шадом, способных нанести вред дракону. Ордая не убьешь из такой пушки. Он большой, черный. Но все равно приятного мало, если попадут. Только неужели они считали, что он станет дожидаться этого печального события? Он тонкий. Точный огненной струей скинул пушку со стены, та улетела куда-то далеко. Это все было даже весело. «Всего лишь чистая вода из новой чистой бочки», четко сказал тогда Дьян управляющему. «Не пиво, просто вода. Если это слишком сложно для хозяйства императора, мы расстараемся сами». С тех пор бочки и вода в них были идеально чистыми. Управляющий очень просил передать Лир, Что как только понадобится еда для драконов, все приготовят немедленно. И если драконы предпочитают живую пищу, живых бычков, например, вы только скажите, только лучше бы вам не отпускать их охотиться, лир. Хорошо, милейший, мы так и сделаем, пообещал Джилвер. И не волнуйся, мы не отпускаем драконов охотиться. Хорошо, лир, значит, они сами, лир. Это прискорбно. Я передам лир. Э -э, постой. Джилвер удержал Истванца за рукав, поскольку тот уже начал бочком отодвигаться. «Ты о чем это? Наши драконы охотились? Где?» «В Каоре, Лир. Это два часолета отсюда. На Рухе, конечно, Лир. Это ложь. Наши драконы не могли там охотиться». «Как скажешь, Лир. Я передам, Лир». Пряча глаза, бедолага ритировался. Джилвер и Ардай переглянулись. «На что это похоже?» – спросил Джилвер как ты и сказал, на ложь. Это так? Но с чего бы? Странно, демоны леса. Очень странно. Комнату Ордаю выделили отдельную, богато прибранную, как и всем садицам. Была она рядом с такой же комнатой Джалвера и остальных. Шесть дверей выходили в небольшой зальчик с камином, где вокруг стола стояли низкие кресла. Ордай быстро умылся, извлек из тайника за тенью нарядный костюм, переоделся заглянул между делом в зеркало и отвернулся, увидев чужое, непривычное еще лицо. Хоть тайник не прятать, ведь решительно все вещи хранились там. Ордай уже отвык таскать за собой сумку. Кстати, личина делала его старше, в ней ему можно было дать лет двадцать пожалуй. Кулон сова снова немного потеплел, Ордай ласково погладил серебряную побрякушку, подумав, где-то теперь шала. Неужели и впрямь в сове? Все видит и слышит. И когда случится ее повидать? Не иначе, как придется снять себе комнату в городе, чтобы можно было там расслабиться, не заботясь о слежке. Выйдя через несколько минут, прямо за дверью он столкнулся с таким же посвежевшим и переодетым Джилвером. Тут же заявил ему, припомнив кое-что. «Меня не превратят в лужу. На меня же магия это не действует. Я садеец». «Тугодум ты!» – засмеялся Джилвер. «А так хорош!» Он накинул его быстрым взглядом. «Пойдем». «Слушай внимательно и думай, что говоришь», добавил он по-садийски. «Как бы нас сейчас обвинять не начали, затягивать дело. Не нравится мне эта драконья охота». «Но это точно ложь, Желвер. Драконы ведь не охотятся. Или я чего-то еще не знаю». «Да, драконы не охотятся, парень. Или я тоже чего-то не знаю. Но попробуй разъясни это, кто поверит». Ты ведь тоже поначалу не верил, да? Поглядим, чего они хотят. На открытой галерее казалось по летнему тепло, хотя снаружи гулял холодный ветер. Эвержан Зак, предполагаемый жених дочери мага, бескрылый родич Дианов и Вер Энет, коричневый дракон, уже были тут и с вожделением поглядывали на жареных перепелок с запеченными овощами, которых со всех сторон обступали бутыли и кувшинчики с душистым южным вином. Многие, собравшись группами, разговаривали. Все блюда вкусно пахли и исходили парком, словно их только что сняли с плиты. Королевские маги не скупились на маленькие чудеса. Никому в приграничье и в голову бы не пришло так расходовать магию. Никто не садился к столу, ждали их. В отсутствие князя старшим среди садейцев, считался Джилвер. Невысокий маг, прихрамывая, подошел, слегка поклонился. Ордай и Джилвер ответили. Пока ничего официального, мои добрые господа! Мак расплылся в улыбке. Добро пожаловать, лир Джилвер. А кто этот прекрасный молодой человек? Благодарю, лир Сах. Со мной Ардан Дьян, племянник и наследник князя Дьяна. Это произвело впечатление. На Ардая теперь посмотрели все, и выражение на лицах было разным, кроме равнодушного: Кто-то смотрел с любопытством, кто-то, с откровенной неприязнью, таких было больше. Ничего удивительного, стоит лишь вспомнить разрушенный Ид. Та женщина, родственница Каюбов и знакомая Джилвера, тоже была здесь. Услышав, кто есть Ордай, взглянула с интересом. «О, значит, это будущий князь!» Еще шире заулыбался маг. «Должно быть, он достойный наследник». «Князь передал ему полномочия решать дела Шейтакана? «Нет», — равнодушно сказал Джилвер. «Решать будет князь». Он прибудет позже, из-за неотложных дел». «Очень хорошо», – закивал маг. «Подождем князя. А пока можем отведать скромное угощение». Император, к сожалению, не смог прийти за стол, хотя очень хотел. Он передал вам свои наилучшие пожелания. В ответ на императорское пожелание тоже следовало поклониться, что они и сделали. лир Ф, младший князь Каста». Маг показал на высокого худого человека в черном и серебристо-сером. Тот поклонился издали. Его сопровождает Мак-Веер из обители-хранителя каста. Вам еще придется иметь с ним дело. Я полагаю... Но не станем торопиться. Не хочу морить вас голодом. Прошу, прошу. Мак широким взмахом руки показал на стол, предлагая занять любое место. Старый обычай, соблюдавшийся при заключении перемирий. Представители противоположной стороны сами выбирали, где за столом им сесть и какие кушанья положить в свои тарелки, после чего хозяевам надлежало есть то же самое. Все правильно, они противоположной стороны, не друзья, не союзники. Джилвер непринужденно прошел к столу и занял место напротив младшего князя. Младший князь, припомнил Ордай, это один из братьев действительного князя, его помощник и заместитель. Титул на одну ступень ниже княжеского. Шейтакан, как говорят, был когда-то владением каста. А маг из хранителя тут просто так или зачем-то? И что такое обитель хранителя? Маг этот, сидевший за столом рядом с младшим князем, поглядывал на того неприязненно, даже с пренебрежением, в то время как князь был с ним подчеркнуто приветлив. И вообще, Ордаю чего то не понравился этот маг. У меня уже аппетит пропал. На садийском, сказал он, усаживаясь рядом с Джилвером. «Лучше бы у себя сухарей погрызли». «Терпи, княжеский наследник», – иронично отозвался Джилвер. «У меня вот не пропал», – сообщил Зак, подвигая к себе перепелку. «А если жениться не придется, он еще улучшится». «Гляди, не лопни», – ласково посоветовал ему Ордай. «Не беспокойся, Дьян». Зак не спеша обглодал птичью ножку. «Там неизвестно еще про мою свадьбу». Не волнуйся, без тебя ее не начнут. У нее хоть характер не мерзкий, не знаешь? У невесты? Не в папашу? Потом расскажешь. Везет тебе, Дьян. Тебе кого попало не предложит. Тебе только лучших, чистокровных белых. Самых красивых девчонок со всей Сонды. Предвкушаешь? Заткнись и ешь. Добром прошу. Тема эта ордая чего то раздражала. Может от того, что Зак уже трындел об этом перед отлетом? Его, конечно, можно понять. Не думал, не гадал, а придется жениться, потому что князь попросил, а то и пообещал что-то за сговорчивость. Вдруг Большой Черный взлетел, неслышно, как сон, как раз с открытой стороны галереи, прямо у них перед глазами. За столом заахали. «Но он ведь без наездника», – заметил кто-то. «Лир Джилвер, этот дракон улетел без наездника?» «Его послали в Шайтакан, должно быть», – ответил Джилвер. «С письмом». Это улетел князь Дьян. На самом деле в шейтакан сменить там обличье и вернется к вечеру уже верхом на ком-нибудь. Днем на земле Истваны драконы обличий не меняли, разве что в глухом лесу. Но ведь из глухого леса еще выбираться надо. И пешком. Коня или рухов в тайнике за тенью не спрячешь. «Чтобы мог поохотиться по дороге», — заметил кто-то. На него шикнули. Родственница Каюбов сидела за столом напротив Ордая. «Скажи, молодой Лир, как часто вы кормите своих драконов?» – спросила она, и голос ее был так чарующий сладок, словно она спрашивала совсем о другом. «Редко», – он посмотрел ей в глаза. «Драконы непрожорливые». «И вы позволяете им самим решать, где кормиться? Если, конечно, мне позволительно спросить. Я очень любопытна. Простите, Лиры». «Нет, Лира Велла, мы не позволяем им лишнего», – теперь ответил Джилвер. «Значит, ваш дракон напал на лошадей без разрешения?» «Наш дракон не нападал на лошадей, Лира!» Тон Джилвера был безупречен. Но его видели. Она невинно распахнула глаза. «Это доказано!» «Это ошибка, Лира!» Джилвер очаровательно улыбнулся. «Но его видели двое!» С грустным вздохом подтвердил маг, которого Джелвер называл Лиром Сахом. «Мы провели дознание. Свидетели говорили правду». На их глазах дракон унес жеребца, бегущего рядом с лошадью. На глазах у возницы, его жены и детей. «Мы непременно разберемся», – пообещал Джилвер. «Теперь непременно. Благодарю, Лира, за такую удивительную новость». Ордай, слушая это, чуть не рассмеялся. «В человечьем облике ни один дракон, наверное, не откажется от хорошо приготовленного Жаркова. Разве что Лиолина была исключением» если ей предложить вместо жаркого сладкую булочку со взбитыми сливками. Но в драконьем облике ни один дракон не станет питаться мясом ни живым, ни жареным. Не хочется. Жажда и отвращение к пище накатывали на Орда и до того, как он переменил обличие впервые, если драконья суть подступала близко. Зачем дракону страшные острые зубы? Не для того, чтобы есть, во всяком случае. Ими можно хватать, рвать. Да мало ли что, без них было бы неуютно. Они великолепно дополняют грозный облик большого черного. Но слушать все эти глупости и не смеяться, так и лязгнул бы прямо здесь, у этих лиров на виду, своими страшными драконьими зубами. — Вам, наверное, неприятно узнать, что драконы иногда вам не подчиняются? — с пониманием спросил младший князь Каста. — Это понятно, если бы вы привязали их как мырухов. Все было бы иначе. Конечно, драконы слишком сильны. Но ведь есть шад, который помогает их удерживать. Когда-то вы все же пользуетесь шадом. Вот же умник нашелся. Шад – это все слишком сложно, ответил Джилвер. И да, Лир, если бы наши драконы нам не подчинялись, было бы грустно. К счастью, это не так. Однажды я сам видел, как охотится дракон. Младший князь понизил голос. Я был еще мальчишкой. Лет восемь мне было, или девять. Дракон поймал горную козу очень близко от меня. Я хорошо видел. Это было у нас, в касте. А какой был дракон? Спросил Джилвер. Черный, уверенно ответил Лир-Ф. Но он был меньше того, что только что улетел. Я готов ручаться за свои слова, потому что помню все очень хорошо. Я рассказал отцу, и он попросил меня никому и никогда не говорить об этом. «Почему же ты решил рассказать теперь?» «Потому что не вижу доверия в твоих глазах, Лир Джалвер, сказал Лир Ф. «Но если я сам видел, как дракон охотится на козу, почему я не должен верить, что он может поохотиться на жеребенка?» «Дело в том, наверное, что я ничего подобного не видел», ответил Джалвер. «Но мне было бы любопытно посмотреть. Это было лет двадцать тому назад, как я понял. Я знаю дракона, который часто летает в тех местах, Он темно-серый. Думаю, в цвете я мог и ошибиться. Нехотя согласился младший князь. Вот же демоны, сказал Джилвер по-садиске. И зачем ему было ловить ту козу?